Попытаемся теперь определить более точно состав этих группировок. Прежде всего факты не подтверждают гипотезы Зимина АА и Смирнова ИИ относительно выступления на стороне Старецких князей Шуйских. В показаниях ростовского СВ о заговоре никто из Шуйских не назван, Зато в числе главных заговорщиков названы известные противники шуйских князья Щенятев, П.М., Куракины и другие. Напомним, что шуйские, придя к власти, захватили московский двор, а также часть имущества Старецких отправили в ссылку их ближайшую родню князя Щенятева П.М., что они продолжали держать в тюрьме Старицких, хотя и освободили их бояр. Примечание. Смотрите. Тихомиров М.Н. Записки о регенстве. Страницы 284-285. Послание Ивана Грозного. Страница 33, ПСРЛ, том 13, страница 141, конец примечания. Следствие враждебности к Сталицким, а также и к Захариным, шуйские не примкнули в момент кризиса ни к одной из сторон и предпочитали дождаться исхода столкновения. Раскол внутри правящей коалиции – помог Шуйским восстановить прежнее влияние в Боярской думе. Раздор внутри царской семьи и столкновения между Захарьинами и Старицкими были главной причиной династического кризиса. Князь Старицкий В.А. не играл самостоятельной роли в период династического кризиса. Примечание Раннее детство княжич Владимир провел в заточении. Сначала он был отдан на воспитание Карпову Ф., а затем посажен в тын на Берсеневский двор в Москве к матери. Смотрите. Тихомиров М.Н. «Записки о регенстве». Страницы 284-285. Конец примечания. Этому не очень смышленому, вялому юноше едва исполнилось семнадцать лет. Душой боярского заговора была мать князя Владимира Ефросинья Хованская, обладавшая неукротимым характером и глубоко ненавидевшая своего племянника, царя Ивана. Во всех своих интригах против Грозного княгиня Старицкая неизменно опиралась на свою влиятельную родню в боярской думе, князей Щенятевых, Булгаковых, Куракиных и так далее. Примечание: на свадьбе Старецкого в, в 1550 году князь Щенятев ПМ был дружкой жениха. Смотрите разряды, лист 173. Конец примечания. Хованские, Щенятевы и Булгаковы происходили из различных ветвей семьи князей Патрикеевых, знатных Гедеминовичей. Примечание. Родословная книга, часть первая, страница тридцать первая. Конец примечания. На стороне Старицких выступили многие знатные бояре, тесно связанные с правительством Старицкого удельного княжества, В числе их был князь Турунтай Пронский И родной племянник князя Пронского Д.Ф., возглавлявшего удельное правительство при Старицком А.И. и уморенного в тюрьме после мятежа 1537 года. Примечание. Боярин Турунтай был главным дружкой князя Старицкого В.А., На его второй свадьбе в 1555 году смотрите. ДРВ, том 13, страница 82. Конец примечания. При старецком В.А., Удельную Думу возглавил Боярин князь Ленинский Меньшой Боленский ЮА. Примечание: смотрите, ПСРЛ, Том 13. Страницы 429-431. Князь Ленинский Ю.А. присутствовал на свадьбе своего сюзерена в 1550 году, а затем командовал удельными войсками в Казанском походе. Смотрите ПСРЛ том 13, страница 207, разряды, лист 173. В Старицком деле служил в боярах также князь Лыков-Оболенский, Ю.В. Смотрите родословную книгу, часть первая, страница 225, конец примечания. Родня князя Ленинского Меньшова-Оболенского, Ю.А. Князья Немой Д.И. и Серебряный П.С. Оболенские, приняли самое деятельное участие в заговоре, ходили упорные слухи, будто Старицких поддерживал также член Ближней Думы князь Курлятьев оболенский Д.И. Во всяком случае, в дни болезни царя он сказался больным и таким образом уклонился от присяги наследнику престола. Примечание. Курлятьев целовал крест на третий день после мятежа, когда провал сговора был очевиден. Смотрите ПСРЛ, том 13, страница 523, конец примечания. Тайным приверженцем Старицких был еще один член Ближней Думы, князь Палецкий Стародубский Д.Ф., выдавший дочь за дядю княгини Ефросинии Окольничева Борисова В.П. Примечание. П.С.Р.Л. Том. 13. Страница. 523. При князе Старецком А.И. Конюшем в уделе служил князь Палецкий Б.И. Двоюродный брат Палецкого Д.Ф. Конец примечания. Поскольку Палецкий не мог добиться от Захариных предоставления удела своему слабоумному зятю, князю Юрию Васильевичу Углицкому, он обратился с подобной просьбой к Старицким и тайно уведомил их, что будут им на государство не сопротивны, а служите им готовы, если условие относительно удела будет принято». Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 523, конец примечания. Наиболее энергично Старицких поддерживала высшая титулованная знать, ненавидевшая Захариных. Помимо перечисленных выше княжат, приверженцами удельного князя были бояре-князья Микулинский Тверской С.И. и Ростовский С.В., В заговоре участвовали также некоторые представители нетитулованной знати, окольничие, Морозов, С.И., Борисов, В.П., немало детей боярских и дворян, в частности, некоторые новгородские помещики. Примечание. «Когда царь выздоровел, — рассказывал ростовский, — «И мы меж себя почали, говорит, чтоб то дело укрыть, а на подворье ко мне приезживал и Семен Морозов». ПСРЛ, том 13, страница 238. Зимин А.А. почему-то причисляет Морозова, С.И. и его отца к числу возможных сторонников Захарьиных. Смотрите, Зимин А.А. реформы, Страница 113. Старицкое княжение располагалось на границе с Новгородом. Старицкие имели вассалов в Новгороде и поддерживали тесную дружбу с новгородским дворянством. После мятежа Старицкого АИ казни подверглись до 30 новгородских дворян из числа тех, кто отъехал на службу к нему в дни мятежа. Смотрите ПСРЛ, том 13, страница 97. В 1554 году правительство вторично привело к присяге князей Старицких, а затем население Новгорода. Смотрите ПСРЛ, том 3, страница 157, СГГД, том 1, номера 168 и 169. Подробнее о крестоцеловальных записях Старицких смотрите «Смирнов. И. И. Очерки» страницы 277-280. Непосредственным поводом к присяге явилась смерть царевича Дмитрия в июне 1553 года и рождение нового наследника престола царевича Ивана в марте 1554 года. Конец примечания. Династический кризис 1553 года привел к расколу внутри правящей боярской группировки, объединившейся вокруг Бельских, Захариных и Старицких в конце 40-х годов. Кризис сильно ослабил позиции Захариных. На стороне этих последних выступили некоторые из удельных князей мстиславский воротынские старомосковские бояре родня юрьевых яковлевы и шереметьевы а также конюши федоров челяндин и п оружничий салтыков морозов Л.А., приказная бюрократия висковатый и м и так далее однако события происшедшие во время болезни царя явственно показали что захарины не имеют поддержки со стороны большинства членов Боярской Думы. В раздоре с захариными оказались даже некоторые из членов дворянского кружка Адашевых. Неудивительно, что династический кризис имел своим следствием резкое падение престижа и влияние группировки Захарьиных. Наличие сильной церковной оппозиции – усугубляло кризис, вызванный расколом коалиции Бельских и заговором в Боярской думе. Правительство не могло использовать авторитет церкви для преодоления династического кризиса. Митрополит Макарий, благополучно управлявший церковью при самых различных правительствах, не склонен был участвовать в борьбе между захарьиными и Старицкими». Примечательно, что в летописных приписках вовсе не названо имени Макария, не отмечена его роль в утверждении царской духовной и церемонии присяги, немыслимых без его участия. Последний момент наводит на мысль, что митрополит Макарий, великий дипломат в рясе, предпочел умыть руки в трудный момент междуусобной борьбы. Более определенную позицию занял кружок придворного благовещенского протопопа Сильвестра, симпатизировавшего Старецким. По некоторым, хотя и не очень достоверным сведениям, Протопоп будто бы протестовал против решения Захариных не допускать старецких в царские палаты. Про что вы, к государю, князя Владимира, не пущаете? «Брат вас, бояр-государю, доброхотнее!» — будто бы заявил он. «И от то ли, заключает летописец свой рассказ. «Бысть вражда межи бояр, Захариных и Селиверстом, и его светники!» Примечание. ПСРЛ, том тринадцатая, страница, пятьсот двадцать четвертая. Конец примечания. Ко времени кризиса придворный проповедник приобрел значительное влияние на личность 23-летнего царя. Стремясь ослабить это влияние Захарины, стали искать поддержку у осифлян старшего поколения, находившихся неудел со времени боярского правления. По их совету царь, Едва оправившись от болезни, предпринял путешествие в Кирилло-Белозерский монастырь. Там жил на покое Вассиан Топорков, престарелый советник Василия III и братанич Иосифа Санина. Примечание. Курбский. История. Рип. Том 31. Страница 211. Васиан Происходил из худородной дьяческой семьи Клобуковых-Топорковых. Смотрите, Лихачев, Н.П., «Разрядные дьяки», страница 459 -я. При Василии он носил сан коломенского епископа. Бояре-шуйские, совершив переворот в 1542 году, низложили его и сослали в Кирилло-Белозерский монастырь. Смотрите ПСРЛ, том 13, страницы, 32 тридцать 439 четыреста 441 первая Курбский замечает, что Васьян, явственные ради злости его, был согнан с епископства не токмо по совету всех синглитов, бояр, но всенародне. Курбский, история, рип, том. 31 страница 21. Конец примечания. Вассиан прославился жестокими гонениями против нестяжателей их главного идеолога Максима Грека. Примечание. Курбский утверждает, будто епископ Васиан, а также и митрополит Даниил. Многих последователей Максима Грека лжесшиванными оклеветаша и гонение на них воздвигоша. Одного Максимова ученика во своем епископском дому злою смертью за малые дни уморил. Смотрите, Курбский, история, рип. Том 31, страница 211, конец примечания. Встревоженный этим обстоятельством кружок Сильвестра пустил в ход все средства, чтобы воспрепятствовать свиданию царя с Топорковым. Примечание. Когда проездом в Кириллов Иван останавливался в Троицко-Сергиевом монастыре, находившийся там Максим Грек — Долго убеждал его отказаться от далекого путешествия, а затем стал ему пророчить гибель сына, если тот ослушается его совета. Пророчество было передано царю через его духовника Андрея, будущий митрополит Афанасий, ближнего боярина Мстиславского и Адышева А и князя Курбского А.М., сопровождавших Ивана в его поездке. Однако советы опального Максима Грека не имели успеха. Царская семья выехала на озеро. Смотрите Курбский, история, рип, том 31, страницы 207-210, конец примечания. Но их старания не увенчались успехом. Ко времени свидания царь знал уже некоторые подробности относительно недавнего заговора в пользу Старицких. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 525. Конец примечания. Обнаружившаяся боярская крамола крайне встревожила его, и он, естественно, пожелал обсудить этот вопрос с ближайшим советником своего отца старцем Васианом. В частности, царь спросил старца: "Как обы мог доброе царство и великих и сильных своих в послушании иметь?" Отвечая на этот вопрос, престарелый советник Василия III стал внушать Ивану непослушание синглицкому совету боярской думе и рекомендовал ограничить влияние боярства. Примечание. Осуждая советы Васьяна, Курбский писал, как бы обращаясь к нему, «Забыл ли еси, что принесло непослушание Синглицкого совета, и яковую беду навел Бог сего ради?» Смотрите Курбский, «История Рип. Том 31, страница 213, конец примечания. В этих советах Курбский усматривал главную причину последующих великих гонений против боярства, имея в виду советы Васиана Топоркова. Курбский писал, что «Топорок, сиречь малая секира» Обернулся великой и широкой секирой, которой посечены были благородные и славные мужи по всей великой Руси. Примечание. Курбский История РИП, том 31, страница 217. Конец примечания. Топорков было палагетом самодержавного образа правления и в некоторых отношениях его мысли перекликались с идеями Ивана Пересветова. Напомним, что Пересветов также советовал царю править с грозой и казнить бояры-вельмож. Пересветов и Топорков были первыми притечами грядущего опричного террора. Правда, Пересветов выступил в период Собора Примирения, и тогда его советы прошли более или менее незамеченными. Поучения Топоркова, произнесенные после боярского мятежа, произвели на царя значительно более глубокое впечатление. Они пали на готовую почву. Вассиан был страстным противником нестяжателей и, можно полагать, постарался использовать беседу с царем для сведения счетов со своими давними врагами. Свидетельством того, что его усилия не пропали даром, были судебные процессы над так называемыми еретиками и нестяжателями, имевшие место в 1553-1556 годах.